глава восемнадцатая. Едва распознав ее удар, мрачный жнец окружил себя мглой, спеша прочь. Я оттолкнулся от кулака слави в самый последний момент. Воплощение смерти растворилось в воздухе через мгновение после того, как я стрелой залетел внутрь него. Сердце пульсировало, билось, громко стучало оглашая последние мгновения чьей-то судьбы. Костяные пальцы нырнули в разинутую дру сомкнувшись над моей головой. Осознав основную опасность, великан надеялся избавиться от меня, вытащить прочь. Небеса разрезал полный отчаяния рев. Смерть, как бы это смешно ни звучало, не хотела умирать. Я облизнул разом высохшие губы, чувствуя, что все не может быть так просто. Хоббит, рухнув пятой точкой на сокровище, встретил дракона. Нашедший в высокой башне принцессу рыцарь узнал, что помимо красавицы там обитает злая колдунья. Куда ни сунься, везде какие-то препятствия. Здесь я ожидал того же самого. Но трожница не желала меня расстраивать. Не тратя время на продолжительные раздумья, я хотел только одного – покончить с этим как можно скорее. Мрачное сердце будто так и манило. «Встреться со мной, пронзи меня, останови этот бесконечный бег». Воплощение погибели, не столь огромное, каким было снаружи, но больше меня раза в два выплыла из мглистой колонны. Я успел пригнуться, доверившись шестому чувству. Ужас холодными пальцами вцепился в загривок, заставил волосы встать дыбом. Коса пронеслась у меня над головой, врезавшись, а я не знаю во что. В лицо мне брызнули искры осколков, оставляя царапины. Я скользнул прочь, Утер щеку рукавом, отрицательно покачал головой. Этот, что внутри, не такой медлительный, как его исполинская версия. Куда как шустрее. Он любил появляться из-за спины, словно желая ознаменовать, что к подобным мне смерть иногда приходит откуда не ждешь. Коса ударила туда, где я стоял еще мгновение назад. Костлявая лапа дернулась в мою сторону в надежде ухватить за плечо. Мрачный жнец был беспощаден, неистов, неумолим. Он кружился вокруг меня в вихрем смерти, не давая возможности подойти. Всякий раз, как я делал шаг вперед, он заставлял делать два назад. Ему хотелось видеть меня на смертном одре. Я лишь раз взглянул ему в глаза, чтобы узреть ужас своей кончины. Он дышал могильным холодом, он бередил разум, являя из потаенных недр моей памяти все, до чего только мог дотянуться. Так, значит, видят всю свою прошлую жизнь перед глазами, когда он приходит. Моих воспоминаний было мало. Ибрагим, коричневый соски Алиски, люпающие влажная лона маи жаркие объятия биси кортик на рынке пистолет в кобуре реши кто составить о мне биографию так скажет что только бабы и были в моей жизни паника кружилась надо мной неистовым воздушным змеем нещадно едва ей выпала такая возможность жалила меня в руки ноги и плечи сбивая дыхание, разрушает темп. Под взглядом жнеца я ощущал себя бесконечно старым, дряхлеющим, разваливающимся. Его движения размазывались перед глазами, пугая меня догадкой, что зрение стало подводить. Ноги спешили подставить в самый последний момент, проснулась ломота в коленях. «Что?» Молчаливо спрашивала воплощение смерти. Успел привыкнуть к своему новому, молодому телу. Я не забрала тебя там, под колесами автомобиля. Но что ты скажешь теперь? Буду возвращаться за тобой. Там, здесь, повсюду. Куда только посмеет юркнуть твоя гнилая душонка. Вытащу из твоего тела последние остатки жизни и уволоку их собой, оставив только лишь тухлую оболочку гнить дальше. Коса визжала надо мной, спарывая густой, словно и сметана, воздух. Мне казалось, что он слоями ткани оседает у меня под ногами, норовя стать мешающими путами, лечь тяжким грузом. Словно на что-то надеясь, я контратаковал. Жнец открылся передо мной, удобно подставив бок. Лезвие крюка с перчатки неслось ему прямо навстречу, желая пробить насквозь. Но он в последний момент рассыпался, обратившись черным туманом. На лету меня схватила костлявая рука, рывком заставив упасть. Я отбился, свободной ногой калашматя по тонким холодным пальцам, И, едва высвободившись, откатился прочь, почти за миг до того, как меня пригвоздила бы пудовая коса. Сталь тяжелого орудия вонзилась в землю под ногами. Та от обиды пошла трещинами. Казалось, ей можно было уничтожить все, что угодно. Жнец вырвал ее из-под земли непринужденным движением, чтобы тотчас же вновь обрушить на меня. Наверное, глупо было пытаться закрыться от него крюком, правда? Я сумел отбить удар, отвести его в сторону. Жало погибели клюнуло почву рядом с моей головой, разойдясь в каких-то миллиметрах. Жнец разевал зубастую пасть, его рот беззвучно шамкал но я слышал в голове его давящие, выбивающие почву надежды из-под ног слова. Он желал не убить, он желал забрать то, что было положено ему по праву и обещано самой судьбой. Велел сложить руки, унять свою жажду жизни и сдаться на его милость. Я услышал звон невольничьих цепей. Ему хотелось уволочь меня на страшный суд отсюда в кандалах, притащить, словно непослушного пса, швырнуть под угнетающий взор судей. «Сдайся», — убеждал он, — «и я буду милостлив. Отступи, и получишь снисхождение. Покорись, и тебе скостят пару-другую грехов». В конце концов... Неужели ты думаешь, что в раю гораздо хуже, чем здесь? Я вскочил на ноги, как только сумел, отпрыгнул прочь, закусил губу. Не могу ударить эту образину, не сумею даже поцарапать. Слишком прыткий и юркий. Мне до ужаса не хватало уже привычного ясночтения. Без него я ощущал себя как без рук. Интересно. Какие же у него характеристики? В том, что он владеет такой особенностью, как классификация босс я даже не сомневался. А значит, надо было думать. Думать было некогда. Жнец вспорхнул надо мной. В воздухе хлопнули невесть, откуда взявшиеся теневые крылья. Меня обдало ветром. Заставило попятиться. Я вдруг провалился. Нога ухнула в пропасть, утаскивая за собой в пучину все тело. Мир передо мной заспешил вдруг измениться. Мрак потрохов воплощения погибели сменился белым снежным покрывалом. Из-под колес автомобилей в разные стороны волнами разлетались грязь талого снега, хрустели сминаемые под шинами алюминиевые банки. Ветер играл с раздербаненной упаковкой чипсов. Вечно голодные голуби дрались с малютками-воробьями за кружки былой трапезы. Я валялся на карачках, не в силах встать на ноги. Поднял взгляд только для того, чтобы увидеть несущуюся прямо на меня смерть. Водитель был в майке алкоголички Словно не нашел ничего иного в столь холодную пору. Широко разинув глаза от навалившегося на него удивления, он вцепился в руль. Камаз под его управлением вдруг потянула в сторону. Колеса зашуршали по асфальту, великан завалился на бок. Фура, теряя сцепление с головной машиной, скрежеща металлом, самой неотвратимостью неслась на меня, желая размазать по асфальту тонким слоем. Так вот, значит, как я умер на самом деле. Или же это всего лишь фантазии жнеца? Он следил за каждым моим шагом в виде черной, невероятных размеров глазастой вороны. Красный взгляд, заполненных злобой глаз, сверлил меня в надежде приковать к одному месту, лишить возможности двигаться. Я резко бросился в сторону, подстегиваемый страхом. Можно быть бесконечно благородным и вечно рысевым, можно драться с кучей чертей в саду грехов и развоплощать в небытие гигантские трусы, но вот против фуры нет иного приема, как просто уйти с ее дороги. Снег цеплялся за ноги, словно на пару жнецом мечтал о моей погибели. Снегоуборочные тракторы... Будто только ради этой цели и восставшие из гаражей родимых ЖКХ навалили его по бордюрам непроходимыми горами. Но мне было все равно. Из последних сил, теряя остатки дыхания, я карабкался на сугробы, будто на Эверест. Не удержался, споткнулся, повалился через самый пик, кубарем скатившись вниз. Ворон, недовольный моим спасением, спорхнул с светофорного столба, обрушившись на меня, будто на ночную добычу. Я успел только закрыться руками и вскрикнуть. Когти оставили на руке кровавые отметины. Вторая лапа схватила меня за шкирку, словно нашкодившего котенка. Видение моего мира растаяло, стоило закрыть глаза. Куварем я выкатился во мрак нутра мрачного жнеца, чтобы тотчас же отскочить. Я чуял опасность, воплощение же смерти не желало давать поблажки. Коса едва не лишила меня руки. Жнец вращал ее в руках, чередуя одну атаку за другой. Смертельными ножницами лезвие стремилось мне на голову с небес, внезапно делало разворот чтобы теперь уже бить снизу. По ту сторону стен все содрогалось раз от раза. Я отчаянно желал видеть, что там происходит. Сердце великана билось, норовя обдать меня кислым духом своих испарений. колошматилось то учащая ритм, то успокаивающе замедляя его. Оно манило меня к себе, и, выждав момент, Обманным маневром я скользнул в сторону, проскочил мимо мрачного жнеца. Тот успел лишь нырнуть в сторону, ожидая от меня атаки. Страх был на выдумки. Мешая надежде, он вился вокруг нее, пытаясь убедить меня в том, что все напрасно. Какой толк сбивать ноги, спотыкаясь, бежать к этому самому сердцу если вот-вот прямо перед лицом материализуется мрачная фигура жнеца. Или того хуже, полоснет косой, явившись прямо над головой. Что будешь делать тогда? Сошьешь себя надвое? Сцепишь половинки крюком? Я не отвечал, вместо этого всем телом вклинившись сердце. Ликование тотчас же заполонило с ног до головы. У меня получилось, словно разбойник, полоснул лезвием крюка, покажущейся мягкой плоти в надежде узреть, как из него брызнет красным, а исполин по ту сторону схватится за сердце точно так же, как те, кому он любил захаживать томным вечерком. Хохот был мне ответом. Сердце оказалось сто крат крепче, выдав мне в лицо облако едких испарений. Я вскрикнул, тут же выпустив его из объятий, повалился на наземь. Дрянь лезла в рот, глаза и уши, забивала нос, не давала дышать. Коса, свиснувшая над моей головой, словно спрашивала, неужели я в самом деле думал? что мрачное сердце можно поцарапать той игрушкой, что у меня на руке в перчатке. Я либо дурак, как о том постоянно твердит девчонка-ангел, либо совсем уже отчаялся. Тупой конец косы торцом врезался мне в грудь, когда я откашлялся, вставая на четвереньки. Мрачный жнец швырял меня, словно футбольный мяч. Страх поддержал его смех своим, заверяя, что я наконец-то доигрался и загнал себя в смертельную ловушку. Грудная клетка обратилась для меня просто клеткой, а стены вот-вот начнут сжиматься. Я гнал панику прочь от себя. Мудрый дед, что выдал мне на гора не один важный жизненный совет, любил ткнуть пальцем в потолок и гордо заявить, что выход, он всегда есть. Не нужно отчаиваться, нужно поискать. Жнец не собирался давать мне так много времени. Выставив косу перед собой, словно копье, пырнул меня в живот. Длинное рукояти ударил по ногам. Лезвием начертил надо мной круг. Мир, чужой и неприветливый, свился надо мной в падающем портале, вытаскивая очередной, не самый лучший эпизод жизни. Рухнув на меня, портал швырнул в самое пекло преисподней. Порушенный мост, веснующийся под боком левиафан, грозно бьющий хвостом по руинам и горячие кирпичи. Река лавы бурлила внизу, хлюпая черными пузырями. Словно была рада снова меня видеть. разожми руки, отдайся на откуп потоком воздуха. Перестань страдать. Я карабкался вверх, как и в прошлый раз. Пальцы жгло огнем. К одежде липла едкая, прожигающая ее насквозь смола. Шипела, вонзаясь в ноздри гадкой вонью, моя собственная кожа. Боль выплясывала на теле чечетку, обещая поселиться ломотой, изодранными суставами и растяжениями. Мне было плевать, желание жить гнало все выше и выше. Обливаясь водопадами соленого пота, я ждал, что сейчас надо мной богом из машины явится рука биски, и я смогу выкарабкаться, выбраться наружу. Наградить себе секунды отдыха и перевести дыхание. Огромная пасть левиафана щелкала, вгрызаясь в каменные сваи, кроша зубами и без того подточенный временем кирпич. Мне казалось, что в прошлый раз он был меньше. Здесь же меня не хватило бы этой твари на клык. Закрытые огнеупорным стеклом глаза Были слишком далеко, чтобы я мог, как в прошлый раз, расколошматить их бруском камня. Крошево-кирпича падало ему на нос, бередя огромные, толщиной с хорошую пеньку, волосы. Устав от подобной пыльцы, змей чихнул. Огненная волна вырвалась из его пасти, маревом настигая меня снизу. В отчаянии, перебирая руками все быстрее, я закричал. Поток подхватил меня, словно лист бумаги, вышвыривая на все еще чудом уцелевший кусок моста. Я плюхнулся, непроизвольно перекатился, чувствуя, как кровоточат разодранные в клочья бока. Тяжелое дыхание вырывалось облачками пара, глаза спешили закрыться унося сознание в долгожданный, такой чарующий сон. В посмертную тишину. Я обрадовался, когда увидел ту, кого и хотел. Биска стояла у самого края, заглядывая вниз. Плюнула на огненного змея, повернула ко мне лицо. Полный острых, пиловидных зубов рот растянулся в недоброй улыбке а я отшатнулся от нее, понимая, что это не она. Вместо красной, привычной моему глазу кожи, она с ног до головы была покрыта серым, едва ли не пепельным слоем блестящей пыли. Глаза пылали черным туманом, словно обсидиановые колодцы. Крохотные кожистые крылья распахнулись, выпуская наружу стаю летучих мышей. Длинные, почти козьи рога торчали в разные стороны. Топнув ногой, она явила из ниоткуда косу. Топнув во второй раз, переходя на бег, добавила себе роста. Юркая, маленькая фигурка разрослась, став больше. Еще чуть-чуть, казалось мне, и искусил живый облик, проступят истинные очертания воплощения погибели. Мрачный жнец, в облике демоницы, был совершенно иным бойцом, нежели тот, к которому я успел привыкнуть. Изящные женственные движения, прыткость и скорость стали его основными козырями. Ему незачем было исчезать под натиском моих ударов. Он изгибался, оставляя на прощание следы обидных, мокрых пощечин хвост плетью колошматил по ногам то и дело опрокидывая на зем шипя опускался на плечи норовил удавкой затянуться на моей шее. косой она почти не пользовалась легкое для былого воплощения теперь то обратилась лишь в опору лжедьявол лица вонзал ее в толще остатков моста выгибаясь дугой норовило ударить копытами в прыжке Я едва успел изменить курс, пригнулся, заставив ее пролететь у меня над головой. Кирпич побежал трещинами, когда копыта коснулись их. Поняв свой промах, не давая мне возможности атаковать ее в спину, словно лошадь, легнула меня назад. Я отскочил снарядом, чувствуя, как бешено взорвалась болью левая рука и обвисла плетью плечо пылало огнем ноги подкашивались стук сердца готового выпрыгнуть из груди ненавязчиво предупреждал что в реальности что в трансе да хоть в самом пошлом сне но я уже на пределе и если прямо сейчас ничего не выдумаю меня скинут вниз словно куль картошки и через пары минут я окажусь в аду уже не в трансе И вовсе не во сне. Я сделал шаг назад. Каменная крошева посыпалась под ногой. Меня загнали на самый край. Брошенный вниз взгляд говорил только о рышущем Левиафане. Его могучая туша змеистыми движениями окружала сваю туловом. Не поняв, куда я делся, он водил ноздрями, надеясь учует мой запах, и не мог. Мысль, скользнувшая в голову, была до безобразия сумасшедшей. Кто там говорил, что отчаянные времена требуют отчаянных мер? Мне срочно надо сказать ему, что он чертовски прав. Дьяволица расхохоталась, когда я поднял камень с земли. Ей хватило бы всего пары движений, чтобы настигнуть меня, схватить за глотку свернуть шею, но она позволила себе момент сладкого триумфа. Что может быть лучше последнего отчаяния своей жертвы? Когда она сопротивлялась до последней капли крови, но вынуждена сдаться и попросту стать добычей. Она плавала в восторге, который испытывает охотник перед тем, как дернет спусковой крюк. «Я сделал шаг назад, задев груду камней». Кирпичи, гремя и шебурша по стенам, заспешили вниз. Дьяволица вздрогнула, когда осознала мой план. С каждым мгновением, все больше и больше, принимая облик мрачного жнеца, она ринулась ко мне. Ей не хватило буквально мгновения. Вынырнувший на мой зов Левиафан обижно зарычал, поднимая с толпы дыма. Лава с его тела дождем брызнула на нас, но я не шелохнулся. Лже-биска попятилась, закрывая руками, нелепо и смешно прячась за тонкую рукоять косы. Полные ярости глаза огненного змея уставились на меня. Из ноздри вырывался пар, спеша обжечь мне ноги. Я швырнул камень в его мерзкую морду, из последних сил надеясь, Шлепнуть хотя бы по носу. Как там в том анекдоте было? Иногда получается лучше, чем задумывалось. Булыжник снарядом ровно лег прямо в глаз чудовище, заставив того замотать мордой. Я нырнул в сторону, покатился кубарем вниз по обломкам, лишь краем глаза видя, как разину в пасть, левиафан из торки себя струю огня. Крик дьяволицы знаменовал мою победу. Я выдохнул, чувствуя, что это не последнее сражение на сегодня, в котором мне придется побывать. Надо только вспомнить, что там осталось в запасе у жнеца. Автомобильная погоня, битва с Никсой, золотистый лев, хватило бы у меня только силу.